Глава 21. Уцелителей. Дальше командовали рыцарь Сигизмунд и Самоцвет, и еще представительный мужчина из «Людей короля». Он появился откуда-то из внутренних покоев дворца. Нам, стражам, надлежало отправляться в крепость, а кое-кого нужно было доставить туда наикратчайшим способом. Быстрее всех, очевидно, принца, который был с лица весь серый-серый, какой-то прям нечеловеческий серый. Я снова увидела портал только теперь его открыли нам с той стороны, куда нужно было попасть. Принца Лео и раненого в дневном бою рыцаря Раймонда потащили прямо к брату Кроту. Я хотела было тоже прыгнуть за ними, потом вспомнила про Финика, и еще о том, что меня не звали, а вдруг будет какое-то другое распоряжение. Но другого не было, только лишь возвращаться в крепость обычным образом, верхом. Самоцвет и дракон собрали оставшихся стражей, и мы отправились. И стриж вел коня Лео. Как весь сегодняшний длинный день. По ночному времени улицы были пустынны, и мы добрались к крепость достаточно быстро и без приключений. Нам уже отверли ворота, и несмотря на позднее время, внутри кипела какая-то жизнь. В конюшне у нас без вопросов приняли всех коней. Сестра Матильда показалась из трапезной и крикнула, чтобы немедленно шли ужинать, пока еще горячее. А брат Медуза передал повеление мастера после ужина прямо к нему. Очевидно, на доклад. Ужин показался необыкновенно вкусным, и еще его не нужно было варить. Я была готова расцеловать сестру Матильду, но она только отмахнулась. «Ешьте, мол, вас мастер ждет, не болтайте почем зря». Мы ели и не болтали, потому что языки не шевелились, и только ложки по тарелкам стучали и скребли. Впрочем, тарелки скоро показали дно. Нам даже помыть не дали. Сказали «проваливайте». Мы послушались и пошли толпой наверх к мастеру. Он встал за стола нам навстречу, и миска с гранатовыми зернами у него на столе была ровно та же самая, как в ту ночь, когда я увидела его впервые. «Вижу живы, уже хорошо. Рассказывайте». Рассказывал брат Самоцвет, скупо и по делу. О пути туда, о ночном появлении Алькарима, о переговорах на утро и об оставшихся в городе Лео и Вертране, о нападении на нас на обратном пути, о том, кто как проявил себя в том бою, прямо про каждого в двух словах, что сделал. Меня отметил после москита, наверное, потому, что мы оказались рядом. Сказал, что уничтожил нескольких врагов. И пошел называть дальше. Очень хвалил стрижа за то, что не только разил молниями направо и налево, но еще и вносил сумятицу в ряды противника. Пугал и обездвиживал. Вот оно как оказывается. И потом про остановку, появление наших заложников с внуком главного тигра, нападение некроманта и спешную эвакуацию. Мастер выслушал внимательно, оглядел каждого из нас и разрешил разойтись всем, кроме самоцвета. Мы со стрижом, не сговариваясь, припустили к соседней башне, верхнем этаже которой базировались целители. Лево даже не лежал, а уже сидел на лавке и что-то пил из керамической чашки. От жидкости поднимался пар. Увидел нас, обрадовался. «Да все со мной хорошо, Богом клянусь. Братец Уж все сделал правильно и вовремя, и Господь уберег меня сегодня от кончины». «Я даже готов сейчас пойти докладывать мастеру». «Там самоцвет», — я села рядом на лавку. «И правильно», — кивнул Лео. «Но чует мое сердце, меня тоже захотят послушать». «Еще как захотят», — дверь скрипнула, пропуская собственного мастера. «Сиди, тебя не отпускали, я верно понял. Вот и не двигайся». Мастер сел на лавку напротив. «Стрижу и Феникс можно оставаться?» — спросил Лео. «По будут сидеть», — усмехнулся мастер. «Кстати, что там с принцем?» «Плохая рана от некроманта». Брат Крот очень нехорошо качал головой и бормотал, что нужен маг жизни. «Поищем», — кивнул мастер. «Должны быть. Говорить можешь? Вот и рассказывай. Что там с Алькаримом? Приходил накануне на разведку, прямо к нашему костру. Он там каждый куст знает, это его земля». Неудивительно, что часовые его не заметили. Раз — и вылез из своих теневых путей. Два — и ушел в них же. И гоняйтесь за ним там, кто может. «Кто может, точно!» — поджал губой мастер. «И что потом?» Потом он захотел заложников. Мы с принцем обсуждали этот момент накануне и договорились, что остается Бертран и остаюсь я, потому что нам проще всего выпутаться, случись что. А что случится, мы оба не сомневались. Мы бы и выпутались, все же у тигров не слишком много магов и еще меньше боевых, но если бы мы просто так ушли, то все это было бы ни о чем. Поэтому, когда на нас напали, мы были готовы и позволить себе не щадить тигров и заодно присмотреться, кого потом прихватить с собой. прошлый странник подсказал, где искать родных алькарима, но туда пришлось прорываться на узкой лестнице. Вертан был ранен, однако же помог мне дойти до верха, один бы я не добрался. А там уже нужно было схватить хоть как-то знакомого и бежать. И вот тут, пока мы связывались и ждали портал, достали меня и насмерть поразили Бертрана. А потом принц нас спас, тех, кого еще можно было спасти. Вот и все. Возможно, нужно было оставаться втроем, тогда бы никого не потеряли, или вовсе туда не ездить. Но на все воля Господа и короля! Лео вздохнул. Это точно насчет воли, согласился мастер. «Хорошо, завтра переговоры с его величеством. Будет видно, что и как». Из своего рабочего кабинета высунулся брат Крот. «Мастер, нам бумага жизни. Попросите?» «Попрошу!» — кивнул мастер, поднимаясь, и пошел в кабинет, оставив дверь широко распахнутой. Мы со стрижом, снова не сговариваясь, вытянули шею в ту сторону. Мастер подошел к волшебному зеркалу брата Крота, Принялся рисовать пальцем на идеально гладкой поверхности. Сначала ничего не происходило, а потом вместо отражения мастера появилось чье-то туманное изображение. Что-то спросил женский голос. Мастер вежливо поздоровался, попросил прощения за то, что тревожит в ночи. И поинтересовался, можно ли получить помощь сестры Клаудии. Да, сейчас. Портал откроем. Портал открыл брат Крот. Его кристалл был похож на тот, что я видела в руках принца. Но светился ровно. Внутри него клубилась сизая дымка, и портал своткался мгновенно. Интересно, это нормальный кристалл? И чем он отличается от увечного? Из портала появилась женщина средних лет в глухой серой одежде и белом платке, плотно повязанном вокруг головы. Ни волоска не видно. монахини, что ли? Поклонилась мастеру. Тот показал ей на что-то. Наверное, там лежал принц. В общем, женщина поклонилась в ответ и исчезла из нашего поля зрения. Мы все разом уже не просто вытянули шеи, но привстали. Ничего не увидели. Тогда поднялись с Лавки и пошли к двери. Женщина в сером вела руками над лежащим закрытыми глазами красавцем-принца. Только вот лицо его оставалось серым, как будто неживым. От ее рук струился мягкий золотистый свет. Он обволакивал лежащего принца теплым красивым коконом. Брат крот и брат Уш благоговейно взирали на происходящее. Мы тоже застряли с разинутыми ртами. Я и стриж, точно. Лео смотрел и улыбался. Улыбался как человек, с печь которого сняли гору. Он так переживал за принца. Ладно, я еще спрошу, что там. Почему принц был серый и что сделала эта женщина? Почему к нему вернулся нормальный цвет лица, и глаза открылись, и задышал он уже не так хрипло. Прекрасная госпожа, я буду вечно благодарить Господа за спасение и за ваши умелые руки. — проговорил принц. «Здорово, здоров, замахал руками брат Крот. «Раз увидел женщину и принялся говорить комплименты, слава богу, все в порядке». И мы все рассмеялись. «Потому что хорошо же, что здоров, правда ведь?»